Глава 18 Ава. Моргант вел меня по коридору с поросшими мхом сводами, которые поднимались над головой на сотни футов. Мои шаги эхом отражались от каменных стен. Этим утром я встала на рассвете и оделась для дуэли в простую черную одежду. Не знаю, удалось ли мне и вовсе заснуть, но мой разум не мог перестать размышлять о предполагаемой лазейке. «Проткнуть, но не убить!» Я всю ночь прокручивала в голове эти слова. «Моргант!» — начала я. «Королева, кажется, очень точна в выражениях!» Он посмотрел на меня и коротко кивнул. «Сосредоточься на убийстве благого короля!» Моё состояние мало подходило для сражений на дуэли. Разум словно окутало туманом, мешающим здравомыслить и было нервно от тревоги и усталости. Моргант провел меня в зал с высокими каменными колоннами по обе стороны и проходами, полными неблагих зрителей. Сквозь узкие высокие окна струились янтарные лучи утреннего солнца, раскрашивая золотом толпу фейри с рогами, копытами и длинными хвостами. На них были зеленые одежды, некоторые женщины надели тонкие платья, будто сотканный из паутины. Все взгляды устремились на меня, и по залу пронесся шепот. На несколько мгновений я позволила себе оглядеться по сторонам, впитывая странную красоту этого места. В дальнем конце зала на богато украшенном резьбой деревянном троне, который, казалось, вырастал из корней дерева, выседала мэп, а вокруг нее лежали красиво расправленные складки, расшитого жемчугом платья. В ее белых волосах блестела бледная, изящная корона. Торин стоял перед ней. Это могла бы быть какая-то странная свадьба, если бы над ними не парили четыре лучника, направившие стрелы Торину в грудь. Еще трое держали под прицелом меня. По всей длине зала тянулся ковер цвета зеленого мха, а по истине черным камням были разбросаны характерные ярко-красные листья напоминавшие капли крови. На темных виноградных лозах, оплетавших каждую колонную стену, красовались красноватые листья. Все здесь густо заросло странной растительностью. Когда я шагнула дальше в зал, Моргант вытащил рапиру и протянул ее мне за бронзовую рукоять. Затем отступил, глядя на меня и выгнув бровь. Сидя на троне, Мэп крутила в руках скипетр и сучковатого дерева на конце оплетавшего светящуюся сферу. Она встала и обратилась к толпе на языке неблагих. Ее слова были отчетливо слышны всем в зале. Стражник с длинными рыжими волосами перевел ее речь на английский. «Мои подданные, у кого-нибудь есть предположение, какой семье принадлежит эта заблудшая неблагая?» Ее слова породили отчаянную надежду, что сейчас кто-нибудь заговорит и этого жуткого спектакля удастся избежать. Все это заставляло нервничать. Воссоединение матери ее давно потерянной дочери, несомненно, стало бы прекрасным отвлекающим маневром. Настолько трогательное зрелище станет отличной заменой никому не нужного кровопролития. Я снова оглядела толпу, отчаянно выискивая кого-нибудь, кто был бы похож на меня. И когда мой взгляд наконец остановился на опаре медных рогов, сердце заколотилось чаще. Широкоплечий и атлетически сложенный мужчина с такими же медными рогами, как у меня. И по возрасту он годился мне в отцы. Черные волосы, темные глаза, оливковая кожа и татуировки. Я была не очень на него похожа, но... «Папа!» — в отчаянии позвала я. «Папа!» Он нахмурил брови и посмотрел на крылатую женщину справа от себя. Я понятия не имела, что он говорил на языке неблагих, но тон убедительно свидетельствовал о том, что та женщина была его женой, и мужчина отчаянно клялся в своей верности. Мое сердце упало... И после еще одной минуты неловкого молчания рыжеволосый стражник снова перевел слова королевы. «Никто не признает заблудшую», — произнесла она. «Этот поединок будет проходить по нашим традиционным правилам фехтования. Никаких распусканий рук, никакой беготни по кругу. Если сойдете с поросшей мхом площадки, Мои лучники вас застрелят. Если ослушаетесь, я сброшу заблудшую неблагую со стен нашей башни. К судьбе благого короля я подойду более творчески. Последнее замечание вызвало в толпе волну довольных возгласов, их глаза заблестели. Я закрыла глаза, слегка напуганная безграничной жестокостью моего вида. Затем королева крикнула по-английски «Займите свои позиции!» «Я требую, чтобы к концу поединка вы пронзили клинком насквозь сердце, шею, живот или глазницу вашего противника, пока острие не выйдет с другой стороны». «Мир качнулся у меня под ногами, значит, никаких лазеек». «Как я уже объясняла Торину», — прокричала она, — «если кто-нибудь из вас попытается сбежать...» Или подумает, что может сразить королеву, я прикажу своим лучникам вас пристрелить. Затем сброшу аву с башни и казню благого короля. Она улыбнулась. Я ясно? выразилась. Черт! Королева только что погасила каждую искорку надежды, вспыхнувшую было в моей душе, и теперь в ушах так гулко пульсировала кровь, что я больше не слышала собственные мысли. На лбу выступил пот и взгляд инстинктивно переместился обратно к двери в поисках пути к отступлению. Но перед деревянными створками стояла целая шеренга стражников с нацеленными на нас луками. Мне стало страшно, и я придвинулась ближе к Торину. Если мы собирались отыскать какой-нибудь выход из сложившейся ситуации, нам нельзя впадать в панику. Королева Мэп улыбнулась. Когда протрубит рок, вы начнете дуэль. Торин грациозно подошел ближе ко мне, не сводя с меня взгляда. Каким-то образом по легкому изгибу губ и по его манере держаться казалось, что ему чужда, сводящая с ума паника, от которой мне становилось трудно дышать. Я посмотрела за его плечо и задалась вопросом, возможно ли нам зарезать ее до того, как нас пристрелят. Мне казалось, что стук моего сердца настолько силен, что эхом отражается от стен и свочатых потолков. В моих легких, словно не хватало воздуха, и я слышала каждый свой вдох и выдох, как скрип ржавой петли. Раздался звук рога, и у меня больше не осталось ни секунды на раздумье. Торин двинулся на меня. Его рапира сверкала так же ярко, как его голубые глаза. Как небрежно он вступил в бой, атакуя меня полностью контролируя себя, в то время как у меня раскалывалась голова от ужаса предстоявшего нам выбора. Я старалась не отставать от него и парировала удар. Наши клинки столкнулись. Замедлился ли он ради меня? По крайней мере, я привыкла фехтовать в зале. Именно так меня всегда учили. Ни кладбищенских камней на пути, ни корней деревьев. Возможно, мне следует просто сосредоточиться на том, чтобы остаться в живых пока не справлюсь со своей паникой». Торин снова сделал выпад, и я парировала его. Он прощупывал меня, пытаясь выучить мое поведение на ровной площадке, но я по-прежнему понятия не имела, к чему это все ведет. «Я сброшу тебя с башни». Я подняла свой клинок и стала в очередной раз ждать, когда Торин нападет. Он сделал выпад, и на этот раз я парировала, отведя его клинок в сторону, и тут же нанося ответный удар. Торин резко отпрянул за пределы досягаемости, и мы погрузились в ритм фехтования, который так хорошо знали. После множества часов тренировок, изучения движений и привычек друг друга, это было больше похоже на танец, чем на битву. Медленная и мучительная смерть. По мере того, как я сосредоточивалась на нас двоих, на его красивом лице и грациозности его движений, На воспоминании о нашем поцелуе прошлой ночью паника начала исчезать. Пока мы двигались, атаковали, парировали, уклонялись, мир вокруг, казалось, оживал. Меж камней проклёвывались и тянулись вверх стебли растений, красные листья танцевали в воздухе. Когда он атаковал, я парировала. Мы двигались взад и вперед, Атака, парирование, атака, парирование, атака, парирование а красные листья продолжали взмывать в воздух и трепетать вокруг нас на ветру. Мир наполнился симфонией звенящих лезвий и трепещущих листьев. Может быть, мы могли кружиться в этом воинственном танце вечно. Но во время сражения я теряла силы, потому что стальное лезвие оказалось немного жестче и тяжелее, чем я привыкла. Я могла нормально парировать, но во время контратаки движения казались медлительными. Когда Торин отпрыгнул назад, я бросилась вперед, нанося серию ударов и выпадов, зная, что Торин поспеет за каждым взмахом моего клинка. Точно так же, как во время наших тренировок, он четко отражал каждую мою атаку. Я теряю терпение, закричала королева. Ее голос больше не напоминал нежный шепот. Я хочу, чтобы в моем зале пролилась кровь. Ее голос отвлек меня от Торина, и я замедлилась. На этот раз Торин парировал мой удар сильнее, и его рапира переломила мой клинок надвое. Листья цвета углей упали на пол вокруг нас, и Торин с ужасом уставился на мое сломанное оружие. Тяжело дыша, я уставилась на обломок своей рапиры. Тело словно звенело от адреналина и чего-то еще незнакомого ощущения силы. Торин повернулся к королеве. Ее губы были сжаты в тонкую линию. Ты должен продолжать. Я ясно выразилась. Ее клинок сломан. Голос Торина прогремел над залом. Я не могу так сражаться. Это не поединок. Она встала, скривив губы и расправив за спиной темные крылья. Значит, ты уступаешь, сам выбираешь мучительную смерть. «Предпочитаешь, чтобы тебя кастрировали и четвертовали?» У меня перехватило дыхание, и вокруг нас в воздухе взмыл водоворот красных листьев. Не моя ли паника стала этому причиной? Стало страшно, и я обернулась в поисках Морганта. «У меня есть еще одна рапира!» — крикнул Моргант. Меня удивило, что он предложил мне свое оружие. Не дождавшись одобрения королевы, Он поспешил ко мне и протянул собственную рапиру. У этого клинка была более гибкая сталь и рукоять из бледного золота. «Спасибо», — прошептала я. Он кивнул. Я понимала, что он дал мне оружие только потому, что хотел посмотреть, как умирает Торин, но все равно была благодарна. Я повернулась обратно к Торину. Новый клинок сверкал на солнце, острый, как лык гадюки. Вдохнув полной грудью, Я попыталась снова обрести чувство контроля. Торин шагнул вперед и поймал мой взгляд. Наш танец начался снова, грациозный минуэт из атак и парирований. Мир вокруг нас ожил, в воздухе кружился вихрь красных листьев. Насколько я знала, не было никакого плана, кроме как затягивать бой как можно дольше, наслаждаться каждым последним вздохом мгновением вместе, каждым шагом в этом странном вальсе. По крайней мере, я так думала. Но у Торина были другие планы. Когда я атаковала с помощью приема, который, я была уверена, Торин мог парировать, он внезапно оказался прямо перед моим клинком. Стальное лезвие пронзило его сердце насквозь.